1920 год. В филологической берлоге Нелендера встречаю священника с страшными глазами, синими поднебесными безднами. Я эти глаза знаю. Только это глаза со стены. И не подобает им глядеть на меня через советский примус. Вы меня не узнаете? Неузнаваем. Соловьев. Сережа Соловьев. Да-да. Нужно было именно сказать «Сережа», Чтобы не подумала, среди бела дня в гостях Владимир. Но куда же девался чудный розового мрамора круг лица? Священник. Куда стихи? Как Таня? Таня в деревне. У Тани три девочки. Опять три? Опять три. Тургеневской породы? Тургеневской. И одна очень похожа на Асю. Спасибо. Для пояснения нужно прибавить, что Таня Тургенева, прильщенная примером моей Аси, вышла замуж из того же шестого класса гимназии за Сережу Соловьева, так что разговор шел о соловьевско-тургеневских девочках. По выходе этого прекрасно и страшноглазого священника Нелендер мне мечтает о воссоединении церквей. Сначала был православным, потом перешел в католичество, а теперь униат. Сначала был поэт. Знаю, стройно и напевно В полночь вставшие снега, Что свершает путь царевна, Взяв оленя за рога. О, это давно! Это был другой человек. Это было васины времена, С той особенной отраженной нежностью мужчины, Самого не бывшего влюбленным, Не решавшегося, но возле влюбленного, Влюбленных, стоящего и их нежностью кормившегося. у ат Какая сосущая гимназическая жуть. Рассвет, водовоз, вставать, жить, отвечать про польскую унию.